«Это очень долго рассказывать», — ответила она. Я понял, что она не хотела говорить и, не желая огорчать матья, не настаивал. «А Барберен намерен скоро вернуться?» — спросил я. «Думаю, что нет. Тогда займемся блинами. Ты мне после расскажешь, почему он уехал. Есть у тебя яйца. У меня нет кур. Мы не принесли тебе яиц, боясь разбить их по дороге». «Но, может быть, ты займёшь у кого-нибудь?» Она смутилась. Я понял, что она, вероятно, не раз это делала, и потому ей неудобно занимать снова. «Пожалуй, лучше я сам пойду и куплю их», — сказал я. «А ты тем временем поставишь тесто. Скажи Маттия, чтобы он приготовил хворосту. Маттия прекрасно умеет ломать его». Я купил не только яиц, но ещё и небольшой кусок сала. Когда я вернулся, тесто было замешано, и оставалось только положить в него яйца. Правда, оно еще не совсем поднялось, но мы были слишком голодны, чтобы ждать. «Ну хорошо», — говорила матушка Барберен, яростно взбивая тесто. «А почему ты мне ни разу не написал? Ведь я считала тебя погибшим». «Не может быть», — думала я, — «чтобы мой мальчик не написал мне, если он жив». Я знал, что ты не умеешь читать и не сможешь прочесть мое письмо. А кроме того, я до смерти боялся Барберена. Разве он не продал меня за сорок франков старому музыканту? Не вспоминай об этом, мой маленький реми Я не жалуюсь, а только объясняю тебе, почему я не писал. Я боялся, что если Барберен узнает, где он снова захочет продать меня. Потому-то я ничего и не написал тебе, когда потерял своего хозяина, которого очень любил. Значит, он умер? Да, и я о нем сильно горевал. Ведь если я сейчас что-нибудь знаю, если я могу прокормить себя, то этим я обязан только ему. После его смерти я снова встретил добрых людей, которые приютили меня и работал у них. Но если бы я написал тебе, что работаю садовником в Париже, Меня бы стали разыскивать или требовать денег у этих добрых людей, а я не хотел ни того, ни другого. Да, я понимаю тебя, но я никогда не забывал свою любимую матушку, а когда мне подчас было тяжело, я всегда мысленно призывал тебя на помощь и, как только смог, пришел навестить тебя. Правда, сделал я это не сразу, но ведь не всегда поступаешь так, как хочешь». Да к тому же мне пришла в голову мысль купить тебе корову, а для этого надо было сначала заработать деньги. Сколько нам пришлось сыграть всевозможных песенок и веселых, и грустных. Сколько километров пройти пешком, сколько потрудиться, претерпеть лишений, чтобы осуществить задуманное. Но чем больше было трудностей, тем больше мы радовались. Не правда ли, матья? «Ах вы мои добрые, славные мальчуганы!» Во время этого разговора матушка Барберен месила тесто для блинов. Матя ломал хворост, а я накрывал на стол. Затем я сбегал и принес кувшин свежей воды. Когда я вернулся, миска была полна прекрасным желтым тестом, а матушка Барберен приготовляла сковородку. В печке ярко горел огонь, и Маттия подбрасывал в него ветку за веткой. Капи, сидя у очага, умильно смотрел на все эти приготовления, а так как огонь по временам обжигал его, он с легким визгом поднимал то одну, то другую лапу. Пламя было такое сильное, что свет проникал в самые темные уголки. И я видел, как на занавесках кровати плясали тени, которые в детстве часто пугали меня по ночам. Матушка Барберен поставила сковородку на огонь и, взяв кончиком ножа кусок масла, бросила его на сковородку, где оно сейчас же растаяло. «Ах, как вкусно пахнет!» — закричал Маттия. Масло зашипело. «Оно поет!» — воскликнул Маттия. «Сейчас я начну ему аккомпанировать!» Маттия считал, что все должно делаться под музыку. Он схватил скрипку и под сурдинку стал подбирать аккорды в тон шипению масла, что очень рассмешило матушку Барберен. Но минута была слишком торжественной, чтобы предаваться несвоевременному веселью. Матушка Барберен взяла большую ложку, погрузила ее в миску, зачерпнула оттуда тесто и вылила его на сковородку. Я нагнулся вперед,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 Обжигая себе пальцы, губы, язык и горло, он быстро проглотил его. «Да чего же вкусно!» — сказал он с набитым ртом.